Глава восьмая. В неприлично узкой клетке сидел большой пятнистый кот. Животное не умещалось в полный рост и вынуждено было лежать, сжавшись в тугой комок. Массивный хвост оплетал лапки. Это разновидность леопарда? Или кот необычной окраски? В любом случае, зверь диковинный и очень красивый. Где генерал его взял такого? Котик жалобно посмотрел на меня большими глазами, словно моля о спасении. Какой хорошенький. Как же его жалко. «Крупный и толстенький. Ему ведь тесно в этой клетке». «Отойди. Иди вон тю-тюки перебирай. Этой телегой позже займутся». Проговорил пожилой мужчина в мундире. Один из военных, прибывших с моим мужем. «Он принял меня за местную работницу, а в широком плаще не заметил, что я беременна. Как быстро все переменилось. Ведь еще утро меня здесь все уважительно называли Леди Асгард. Тут животное, ему тесно. Этой телегой нужно заняться в первую очередь», — ответила я. «И вообще, куда вы этого кота хотите разместить?» Ему ведь нужно специальное помещение. Разберемся без тебя. Иди. Это зверь Леди Клаудии. Подарок от генерала. Она его держит в клетке, пока он не научится манерам». «В этой тесной маленькой клетке?» «Так он точно ничему не научится». Мяу. Встрепенулся котик, словно подакивая мне. «Замолчи или получишь!» Замахнулся мужчина, и животное боязливо зажмурилось и прижало уши. «Жалко. Нет, я не могу его так оставить». Я отошла на пару шагов, делая вид, что ухожу, но как только военный отправился к другим телегам, я тут же бросилась к коту, хватаясь за висящий на дверце замок. Зверь стал прижиматься к моим рукам и старался облизать. «Ты мой хороший. Клаудия плохо обращается с тобой, да? Я тебя выпущу на свободу. Пойдёшь со мной?» Я погладила его через прутья. Мяу. Проурчал кот. «Только нужно найти ключ». Я обернулась в поисках того военного, который указывал мне, что делать. По видимости, он тут главный по телегам, и у него должны быть ключи. Из дверей особняка выбежали мои служанки, сестры Эмма и Адель. Увидели меня и бросились навстречу. «Леди Лилиана, подождите, мы с вами». «Со мной?» Удивилась я, разглядывая тугие узелки с вещами в руках двух сестер. Эмма была на год младше меня, а Адель на два. Девушки были очень хорошими и прилежными. Добросовестно следили за порядком. Они всему научились у старой госпожи Джоанны, работавшей прежде управляющей генеральского поместья. Когда я переехала в имение Асгарда, госпожа Джоанна внимательно ценила мои хозяйственные таланты и, убедившись, что я трудолюбива и старательна, обрадовалась, что теперь сможет передать дела и пойти на покой. Как оказалось, генерал Асгард не разрешал ей уволиться, несмотря на преклонный возраст, потому что некому следить за порядком. Честных и совестных управляющих, которым можно было бы доверить большое поместье, было не сыскать. А я подошла к хозяйству ответственно, потому что хотела порадовать мужа. Благо, что в монастыре много чем приходилось заниматься. — Да, мы уходим с вами, — кивнула высокая стройная Эмма. — Без вас здесь не останемся. — Ну куда же вы со мной, девочки? — Мне ведь совершенно некуда идти. Я отправлюсь в монастырь, а у вас обеих хорошее жалование и крыша над головой. Вы родителям своим помогаете. — Жалование нас лишила новая хозяйка, — выпалила полненькая Адель. «Она нас выгнала», — добавила Эмма. «Как же так? Вы же незаменимая помощница. И скажите мне, пожалуйста, как так вышло, что вы не знаете, где у нас в поместье что лежит? Почему генерал на вас ругается? Или вы это... нарочно?» Я строго поглядела на сестер. «Конечно, нарочно», — ответила Эмма. «Не хотим служить этой белобрысой Мымри. Нам возжал жалко, леди Лилиана. Хозяин обошелся с вами ужасно и справедливо», — жарко выдала Адель. «И вообще, какой вам монастырь?» «Вас там кормить плохо будут и работать заставят. А вы вон с каким животом! Пойдемте с нами к нашим родителям», — произнесла Эмма. «Вы с нами всегда были добры, и мы вас не бросим». «У меня сейчас выбор невелик», — грустно улыбнулась я. «Я с радостью пойду с вами. Только нам нужно освободить кота». Сестры удивленно переглянулись. Я подвела девушек к телеге с клеткой, и они ахнули. Кот сделал жалостливые глаза и тоненько мяукнул. Пушистый, белоснежный, с пятнистым узором, голубоглазый, с прекрасным, массивным хвостом. Ключи должны быть вон у того господина. Проговорила я, показывая сестрам на пожилого военного, который как раз появился в толпе других мужчин. Людей с генералом прибыло много, в основном все в военной форме. Я усмехнулась. Очень интересно, как он их устроит, если служанок его женщина всех уволила. В доме остались лишь повариха, два конюха и садовник. Много прислуги Асгард не держал. поскольку в поместье не жил, все время пропадал в походах. Ох, я бы посмотрела, как Клаудия справится. «Ключи, говорите?» — хмыкнул Эмма. «Пошли, Адель, есть идея». «Леди Лиляна, можно вам наши вещи оставить? Посидите вот тут на скамейке. Сейчас все будет». Девушки оставили меня под окнами особняка с их узелками. Я устала, опустилась на скамью. Спина болела, и отекшие ноги начали ныть. Хотя не так много было сегодня нагрузки. Беременность отнимала силы, и каждый день мой был труден. Только недавно закончились месяцы утренней тошноты, но на смену им пришли разные боли во всех частях тела. Я погладила больше живот и пообещала малышу, что мы выберемся Все будет хорошо. «Ты понял приказ? Ее ребенок не должен родиться». Раздался мужской голос из раскрытого окна, под которым я сидела. «Понял. Будет сделано».